Энергично стоять и дальше, во главе угнетенных масс, и развивать борьбу. Алексей и Фучик зашли в скромный ресторан. Клиентами здесь были рабочие, приезжие крестьяне. Их встретил официант, но без обычного в таких местах подобострастного поклона. «Определи нас в уютный уголок, Иване», — попросил Алекса. Иван бросил внимательный взгляд на его спутника, признал своего. «Добре, товарищ Олекса», — ответил он. Юлиус Фучик улыбнулся. «Популярный ты особо, товарищ Олекса». Они заняли столик в углу. «Иване», — сказал Олекса официанту, — «попроси хлопцев». Он кивнул на маленький оркестр на эстраде. «Пусть играют для гостя нашего закарпатские». Оркестр заиграл народные мелодии. Олекса и Фучик заговорили в полголоса. «Товарищ Готвальд передает тебе привет. Просил сказать, что ЦК окажет закарпатским коммунистам любую возможность помочь. А я... Я хочу своими глазами еще раз увидеть твое Закарпатье. Может, напишешь? Здесь есть о чем писать. Борьба разворачивается не шуточная, а жесточенная». «По всей словакии, так задумчиво», — сказал Фучик. «Гитлер захватил власть в Германии, и обстановка везде резко обострилась. Если фашизм победит окончательно, мы станем одной из его первых жертв». «Да, это ясно каждому здравому человеку», — подтвердил Олекса. «Плохо то», — рассказывал далее Фучик, — «что в ЦК нет единства. Откровенные капитулянты, уклонисты, деятели с сектанскими замашками ослабляют наши силы». Трудно приходится товарищу Готвальду. Но скоро с разбродом будет покончено. Давно пора, — горячо поддержал Алекса. Сейчас мы должны особенно заботиться о сплоченности, о единстве перед угрозой фашизма и войны. В нашей организации подавляющее большинство выступает именно за это. Нельзя во время боя болтаться на нейтральной полосе. Товарищ Готвальд поручил передать, после паузы сказал Фучик, что ЦК намерен в скором времени рекомендовать тебя первым секретарем Крайкома партии. Мне бы опыта побольше смутился Олекса. Мы свой опыт приобретаем в борьбе. В зал вошла сирена. Олекса увидел ее, поднял руку. — Добрый вечер, товарищ Фучик, — сказала сирена. — Вечер добрый. Только зови меня просто юликом. С радостью просияла сирена. — Как густо. — Шлет тебя привет, приглашает в гости. Хорошо бы, — мечтательно протянула сирена. Олекса, вокруг ресторана полно шпиков, и наглые такие. Один мне говорит, передай своим, пусть заканчивают беседу, а то прохладно стоять. Юлиус расхохотался, ну и ну, у вас тут по-домашнему. Город небольшой, все друг друга знаем. Я уже привык к сопровождению, наступают на пятки, но пока не трогают. А померзнуть мы их заставим, уйдем черным ходом.